лето. Имена героев этой книги изменены, не меняла в редких случаях, когда сами герои давали на то согласие или когда мне считала это нужным из вредности. Сейчас другое. Гарисалет Ривьера настоящее имя, настоящая фамилия. Если вы неначайно знаете дочь Гарисалет или её маму, пожалуйста, передайте им, что Гарисалет молится о них каждый день уже много лет. Если вы сможете перевести эту историю на португальский, пожалуйста, сделайте это. Если вы сможете опубликовать эту историю в Бразилии, пожалуйста, сделайте это. Гарисалет жива. Она сидит в русской тюрьме. Ей долго сидеть, но она всей душой стремится к своей дочке и маме. Её дочь была очень мала, когда всё это случилось. Её мама была парализована, а больше у неё никого нет. В русской тюрьме её зовут Лето. Она маленькая, как куколка, очень худенькая. Такая худенькая, что совершенно непонятно, как в её желудке мог поместиться контейнер с полкило чистейшего кокаина. То есть Лето сама была контейнером. За провозку ей обещали заплатить полторы тысячи долларов, и для неё это были очень важные деньги, просто нечеловечески важные. Она давно уже поняла, что с ней случилось на самом деле, что никто ей платить не собирался, что её сдали с самого начала, ещё в Бразилии. Неопытная, маленькая, пугливая, не знающая языка из страны России, окончательно насмерть испугавшаяся в самолёте, решила, что ей плохо не от того, что желудок у неё очень маленький и всё давит, а от того, что лопнул контейнер. Она сама начала искать в Домодедово, кому бы поскорее сдаться, но её уже встречали люди в цивиль. Как говорит Лета, они уже ждали её, они уже знали. Думаю, что люди в цивиль тоже всё прекрасно понимали, что они возьмут сейчас мелкую Лета, которая только отвлекает внимание своей очевидной лохотчестью, а крупная и опытная партия настоящих матёрых перевозчиков пройдёт спокойно мимо. Все всё понимают. Когда это дошло до лета, было слишком поздно. Когда её из больницы, где доставали контейнер, привезли в шестёрку, женскую тюрьму в Печатниках. Смотреть на неё было страшно. Она плакала каждый день. Она всё время плакала. Она не знала языка, она не понимала правил, но все 40 сокамерниц сообразили всё быстро. Вот лето показывает, что у неё маленькая дочка в Бразилии, и вот парализованная мать. Ну, девка, у всех так. Разве что поближе. Шконку Лета получила на пальме, на втором ярусе. Не очень, конечно, удобно, если ты карпулянтная дама, а с её-то сложением и ловкостью сущая ерунда. К тому же, когда в камеру заходил Шмон с собаками, Лета быстрее всех забиралась на свою пальму и помогала жопастам со камерницам с нижнего яруса забраться к ней как можно скорее. Собаки в тюрьме вещь серьёзная. Лето жалели, в том числе и за помощь с пальмой. Обучали потихоньку языку, делились передачами и при случае шмотками. Взяли-то её в шортах, а тут ноябрь. Можно было бы и посерьёзнее её нарядить, но детских размеров в тюрьму не завозили. Лето плакала и просила консула. Из посольства к ней так никто и не пришёл. Лета плакала и просила телефонной связи с дочкой, но на тюрьме дурных не нашлось международные тарифы оплачивать. Да если б кто изжалился, так все равно нельзя. А запрещенный мобильный телефон в женской тюрьме – большая редкость, тут вам не мужская понятийная межпуха. Однако Лета не тупо рыдала, но старалась принести пользу тюремному обществу. Она оказалась безотказной, доброй, чистоплотной, по-диковинному хозяйственной. Но главное... Она оказалась гениальной массажисткой. Как в таком чедушном тельце помещалась такая умная и чуткая сила, науки неизвестно, но поправила она многих: и спинку, и шейку, и ручку, и ножку. Тюремные барышни очень ценили редкое дарование лета, старались подкормить, а главное, не давали в обиду. Коблов, активных лесбиянок не скрывающих своей ориентации и склонных к насилию, в сезон нет. Они проявляют себя позже, уже на зоне. А вот просто стерв, которые ищут, на кого бы зло спустить, вот таких навалом. И старосидки выстроили вокруг Леты систему защиты. А когда у Леты начался суд, и ей предстояли долгие путешествия по заснеженной Москве, ей сородили кое-какой костюмчик. Главная рукодельница камеры старосидка Инна Борисовна связала ле та варежки, обточили обкафили зубную щётку и зваяли из этого вязальный крючок, распустили чей-то розовый свитер, добавили разноцветных полосочек, даже верёвочки соорудили, чтобы через шею перекидывало и не потеряла. Ина тебе ле та варежки. Лето была в восторге. Лето никогда не видела варежек. Лето в них спала, а днём аккуратно заворачивала в полотенчика и убирала под матрас. Лето не могла запомнить слово варежки и называла их бориськие. Мол, Инна Борисовна мне их сородила. Бориськие стало быть. Однажды лето вернулась из суда сама не своя. Она ни с кем не разговаривала, а особенно избегала Инну Борисовну. Слезит с пальмы, сидит как статуя, едва дышит. Да и всё. Даже почти не плачет. Через пару дней бабы, конечно, выяснили, что случилось. Лета потеряла варежки, оставила где-то в Автозаке. И в душе её сложился триумвират страшных потерь: дочка, мама и Бориськи. Они к тому времени стали для неё тотемам. Даром, что никогда в жизни она не видела старого трогательного советского мультика про варежку, которую маленькая девочка одушевила и сделала щенком. Но вот как-то так. Бабоньки быстро поняли, что никакие другие варежки ей не нужны. А уж те-то, ищи свищи. Дали лето двенадцать лет и отправили в Мордовию. Она теперь там на швейке производит варежки, в смысле строительные рукавицы. Выдает две нормы за смену. В обиду ее там не дают. Будете в Бразилии, скажите там кому. Жива Гарисалет Ривьера и по-прежнему молится каждый день за свою маленькую дочку и парализованную маму.